почему вы не зашли в ресторан? ланглу ткнул пальцем воротник рубашки и-за Из галстука не предусмотрел. Диана улыбнулась, она не могла на него сердиться. Знаю, нужно было козырнуть удостоверением, добавил сыщик. Попытаться вломиться силой Диана расхохоталась. С этим внешне беззаботным человеком она чувствовала себя легкой, и свободной от тревог и страхов. Ланглас спросил, кивнув на окна ресторана. «Вы хорошо ладите с отчимом?» Диане не понравился его тон. «На что вы намекаете?» Он постучал ногтями по стеклу, рассеянно глядя на сады. «Ни на что я не намекаю. Просто многое подмечаю, только и всего» его глаза смеялись. «Я имею в виду свою работу». Диана тоже перевела взгляд на сады. Ливень спугнул прохожих, матерей с детишками, продавцов марок. Все вокруг, умытое дождем, сверкало и переливалось. По деревьям пробегала зеленая рябь. На асфальте стояли лужи, каменные фасады домов блестели, будто лакированные». Диане представился пляж во время отлива, вдруг остро захотелось нежности и тепла, как во время выздоровления, сладостей и мятных леденцов. — Зачем вы хотели встретиться? — спросила она. В руках сыщика, как по волшебству, появилась его знаменитая папка, чтобы сообщить вам новости, поделиться предположениями. Ланглуа начал перебирать карточки. Он явно принадлежал к новой школе госслужащих, снобов и умников, отказывающихся признавать господство высоких технологий в повседневной жизни, из тех, кто превозносит отрывной блокнот или не желает пользоваться мобильником. «Это дело», — начал он, — «средоточие странностей». Во-первых, зверский характер убийства. Невероятная сила киллера при предполагаемом росте около метра шестидесяти. И еще одна загадка — сугубо анатомического характера. Лангуа замолчал, вслушиваясь в пляску дождевых капель на крыше. Диана Кивком попросила его продолжать. «Мы не знаем, как убийца сумел на ощупь найти аорту». Наши эксперты категоричны. Даже опытный хирург на такое не способен. Он снова сделал паузу. Слишком много «не». Я решил взглянуть на дело под другим углом и спросил себе: а что, если это какой-то ритуал, техника жертвоприношения, практикуемая, например, во Вьетнаме? И что вы обнаружили? Сначала ничего существенного, во всяком случае в Юго-Западной Азии. Но ну, потом один этнолог из музея человека переориентировал меня на Центральную Азию, Сибирь, Монголию, Тибет и северо-восток Китая. Я встретился с другими специалистами и узнал, что есть техника, соответствующая методу убийства. Что вы имеете в виду? способ жертвоприношения? Нет, нечто гораздо более прозаичное, способ забоя скота. Мясник делает разрез под грудной клеткой, запускает туда руку и скручивает аорту. В голове у Дианы щелкнула. Рассказ лейтенанта смутно ей напомнил о чем-то. По словам консультировавшего меня этнолога, — продолжил Ланглуа, — этот способ повсеместно распространен в Монголии, он практически бескровный, а в странах с холодным климатом люди бережливы. Кроме того, кровь для них — табу. Значит, вы считаете, что убийца родом из Центральной Азии? В голосе Дианы прозвучали скептические нотки. Вполне вероятно. Он мог там бывать, знает обычаи. По словам нашего судмедэксперта, человеческая анатомия не так уж сильно отличается от бараньей. Все это кажется мне более чем туманным. Мне тоже, кивнул Ланглуа. Все за исключением одной детали. Она повернулась к сыщику. Он протянул ей ксерокопию бланка на немецком языке с логотипом турагентства. Рольф фон Кейн собирался в Монголию. Что вы такое говорите? Берлинский уголовный розыск продолжает расследование в Германии. Они проверили все телефонные звонки доктора. Фон Кейн интересовался рейсами на Улан-Батор, столицу Монгольской Народной Республики. Полицейский удивленно взглянул на Диану. Вы там бывали? Нет, знаю только по названию. Иглоукалыватель наводил справки о внутренних рейсах в городок на самом севере страны. Сыщик справился с записями. Цаган-Нур. Он не успел выбрать только дату отъезда. Вот почему способ убийства может быть ниточкой, тонкой, но все же. Ланглуа помолчал, потом спросил мягко, как бы невзначая. А вы ничего не хотите мне рассказать? Диана пожала плечами. Дождь с ледяными волнами растекался по ветровому стеклу. Нет, я звонила в приют. Они ничего не знают. Это все? Я отдала специалистам кассету, где записано пение Люсьена на родном языке. Есть надежда, что они сумеют опознать диалект». «Отлично. И это все?» Диана вспомнила свою гипотезу о подстроенной аварии и убийце-камикадзе, пробравшемся в ее машину. «Все», — ответила она. «Зачем вам понадобились координаты водителя грузовика?» Диана постаралась не выдать своих чувств. Хотела с ним поговорить, рассказать новости о Люсиене. Сыщик вздохнул. Металлическое потрескивание дождя нарушало установившуюся в машине тишину. Людям свойственно игнорировать наш опыт. На лице Дианы отразилось изумление. «К чему вы это говорите?» «А вот к чему». Думаю, вы ведете собственное расследование. Но вы же сами меня попросили, разве не так? Не прикидывайтесь идиоткой. Я говорю о расследовании убийства фон Кейна. Зачем бы я стала этим заниматься? Я начинаю понимать вас, Диана. И, честно говоря, удивлюсь, если такая мысль не придет вам в голову.